Секта уродов. И у Земцова для меня были хорошие новости. Кажется, повезло. Взяли одного киллера. Просто схватили за руку до нападения на журналиста. Его сдал наш информатор. И его телефон был у нас, когда пришла смс с авансом. Ответили за него». «Вычислили банк, от кого перевод. Пока идем по цепи посредников. Но мои люди уже в системе. Результат неизбежен». Дани сказал главного. «Этот киллер и есть тот единственный, которого не нашли после нападения на Кирилла». Он признался. Подельники опознали. Появилась надежда выйти на заказчика обоих преступлений». Сережа, я бы поцеловала за такие новости. Но для скромного и сурового труженика кровавой борьбы с криминалом это будет слишком большим шоком. Он привык терпеливо и мужественно сносить все наши шуточки по поводу ментовской тупости, сапог и погон. Я просто подошла поближе и нежно погладила его сильное плечо под каким-то жутким пиджаком. Спасибо. «Да ладно», — смутился Вячеслав. «Просто делаем свою работу. Теперь то, что есть по видео Кирилла. Круг фигурантов пастуховских гулянок в целом очерчен». Нашлись информаторы рядом, в круге и за ним, немало известных имен. Отдельно выделяем Григорьева, которого вы подозреваете в ряде преступлений. О нем Сергей уже вам рассказал. Остальные, в том числе наши бравые родственные силовики, сейчас подвергаются деликатной проверке. Мы обратились за помощью к партнерам из экологической безопасности. Нужна зацепка. Может, есть конкретное мошенничество, вымогательство, взятка для того, чтобы приблизиться к личным развлечениям. Сами по себе они защищены неприкосновенностью личной жизни. Другой вопрос, что на одного человека, который вынес и распространил видео об этой личной жизни, убили, на другого покушались. Есть у меня один шанс из тысячи, что взятый вчера киллер выведет как раз на такого персонажа. Чувствуется опыт и набитая рука именно в устранении журналистов и операторов, то есть носителей информации. Получается, что Пастухова мог убить любой из них... «Да, именно так и получается. Пастухов был рисковым человеком. Он собирал не просто влиятельных и богатых людей. Он из влиятельных и богатых выбирал людей с постыдными тайнами, сильными отклонениями и давал им возможность все это реализовать. Полагаю, это им очень дорого стоило. Ну а расплатился, скорее всего, за утечку информации. Приятель Кирилла, который снимал, был прав. Пастухов держал этот компромат на всякий случай. Возможно, получал использоваться для шантажа. «Секта уродов», — подытожила я. Да, красивое название. Практически все люди семейные, дети, гувернантки, моления в храмах по воскресеньям. А на мече, которому били пастухова, остались какие-то следы? Все осталось, и отпечатки пальцев, и кровь, которая принадлежит не только пастухову. Видно, убийца порезался. Нападавший был в сильном гневе с одной стороны, и в уверенности, что его не найдут с другой. Этот круг полностью подходит. Но просто так, на основании того, что они ходили в гости, таких уважаемых людей мы проверять на причастность к убийству не можем, а особого мотива пока не видим. Но Григорьев... К Григорьеву надо подобраться. Вот если будет доказано, что он изувечил Аню, тогда да, у него сильный мотив». Если это он калечил девочку, то лучше всех об этом известно тому, кто создал ему алиби. Я хотела спросить, его признание, как оно должно выглядеть? Если он просто скажет «Да, я мучил девочку в лесу», этого достаточно? Нет, конечно, он должен доказать, привести детали, которые следствие может проверить и представить суду. Мало ли причин для самооговора у психов? Поняла. До связи, до встречи. Спасибо. Аня я позвонила сразу на выходе из отделения. «Анечка, пожалуйста, вспомни какие-то детали нападения, слова, повторяющиеся ругательства, что угодно. Я вечером позвоню. И еще, ты будешь лечиться. Мне обещали».